Какая же разница между этим праздником, о котором даже просвещенные французы с восхищением писали в Отечество, и свадьба в ледяном доме? Но как неудивительны были эти контрасты, как не тяжелы были иногда увеселения двора Анны Иоанновны для бедных забавников». Но можно ли сравнить это с тем, что терпел народ во время жестокого владычества Берона с теми унижениями, которым подвергались его жертвы? Ум хитрого коростолюбца был особенно изобретателен в поисках для своего обогащения. Он старался пользоваться всеми средствами, но ни одно из них не было для него так выгодно, как следующее». Он поставил императрицу перед необходимостью собрать всю государственную недоимку, то есть все те деньги, которые были недоплачены в казну людьми, платящими подати. Надо сказать вам, мои слушатели, что эта недоимка всегда существует, и наши государи всегда проявляют снисхождение к бедным людям, которые не в состоянии вдруг заплатить свой долг и приказывают взыскивать его без всяких притеснений. Следуя такому примеру, и Анна Иоанновна не думала менять методы своих предшественников. Но Берон, предлагая ей взыскать недоимку, навязывал в то же время и самые легкие средства для этого взыскания. Привыкнув одобрять все, что находил нужным делать герцог, императрица согласилась и на этот раз с его предложением, и с того времени бедный народ ждала ужасную участь. Берон начал с того, что учредил для этого взыскания особенное присутственное место, которое называлось доимочным приказом. Оно получило самое строгое повеление взыскивать деньги безо всяких отговорок. Зная, что значат повеление Берона и его угрозы, чиновники приказа точно с такой же строгостью рассылали указы по областям к воеводам. А воеводы, несмотря на то, что были начальниками областей, боялись одного имени Берона, особенно после того, как некоторые из них сидели в темницах за медленное взыскание. Можете себе представить, как взыскивалась эта недоимка и что терпели несчастные, бывшие не в состоянии заплатить ее? Всё, что ваше невинное воображение, еще не привыкшее к ужасам, может представить себе – наверное, будет еще недостаточным и не даст вам настоящего понятия о злобе Берона. Но я не буду описывать ее вам подробно. Довольно сказать, что со всеми учреждениями доимочного приказа какое-то всеобщее уныние и ужас распространились по всей России. Страдали крестьяне, терпели и их помещики. Те и другие часто умирали или в темницах, или в мучениях пыток. Плач народа доходил до самой столицы, но заглушался в ней стараниями многочисленной толпы приверженцев, или лучше сказать, шпионов герцога Курлянского. Эти недостойные люди были так искусны в своем низком ремесле, что нельзя было сказать против Берона ни одного слова, которого бы он не узнал. Огромные суммы денег, раздаваемые доносчикам, увеличивали их число и вскоре разорвали почти все связи родства и дружбы. Многие, спасая себя, предавали родственников и своих знакомых, изменяли обещаниям, решались на все, чтобы только избавиться от ужаса и не попасть в руки шпионов Берона». Но часто все это не помогало, и несчастные погибали, добившись своим низким поступком только того, что несколько новых жертв гибло вместе с ними. Так страдал народ, и государыня, исполненная беспредельной доверчивости к своему любимцу, ничего не знала об этом. И если иногда до нее доходили какие-нибудь невыгодные для него слухи, она никогда не верила им. И тотчас же рассказывал о них со всеми подробностями Берону, который, разумеется, всегда находил средства, и оправдаться, и наказать дерзких, осмелившихся думать об его низвержении. В числе таких жертв мстительности курлянского герцога был и тот кабинет-министр Волынский, о котором мои слушатели уже слышали он заплатил жизнью за свое намерение раскрыть низость Берона. Но его ли только судьба служила доказательством могущества этого злобного духогубителя русских в течение десяти лет? Нет, не только многие знатнейшие роды вельмож гибли или были сосланы в это время, но и все члены императорского семейства были в той или иной мере в зависимости от Берона. Главным лицом среди них была молодая племянница государыни, дочь ее сестры, герцогини Мекленбургской, принцесса Екатерина. Она привезена была 12 лет ко двору Анны Иоанновны и с того времени носился в народе слух что вдовствующая императрица, уже несколько раз отказывающаяся от второго супружества, назначает своей наследницей эту единственную дочь своей родной сестры и последнюю отрасль поколения Иоанна Алексеевича. Этот слух еще более подтвердился потом, когда маленькая принцесса приняла греческую веру, когда ее назвали по имени императрицы Иоанна, Анной, и, наконец, уже начали говорить о выборе для нее супруга. Дворы австрийский и прусский наперебой искали чести представить жениха для такой знаменитой невесты. И австрийский двор одержал победу. Племянник австрийской императрицы принц Брауншвейгский Антон Ульрих был назначен женихом молодой принцессы и в 1733 году приехал для этого в Петербург. Но что значило общее согласие обоих дворов, что значило воля самой императрицы, желавшей этого брака, перед замыслами честолюбца, который считал для себя все возможным? В его голове мелькнула дерзкая мысль, что и его сын мог бы быть достойным женихом принцессе Анне и принц Брауншвейгский прожил более шести лет в России, напрасно ожидая дня своей свадьбы. Наконец, в 1739 году новые старания австрийского двора заставили императрицу решиться, прежде чем Берон довел до конца свой смелый план, и свадьба принцессы совершилась 3 июля 1739 года со всем великолепием, которое Анна Иоановна очень любила. Не думайте, однако, чтобы герцог Курлянский спокойно расстался с намерением, более шести лет его занимавшим. Не. Внешнее его спокойствие на свадьбе герцога Брауншвейгского означало какие-то новые замыслы, таившиеся в его голове. Нельзя было узнать их, потому что хитрец умел быть скромным, Но можно было только догадаться о них по разговорам придворных. После свадьбы принцессы Анны уже никто не называл ее наследницей престола, а только матерью будущего наследника, потому что императрица торжественно объявила, что отдаст престол одному из будущих сыновей своей племянницы».